Глава 4. Ведьмы ели. Наверное, это у них было нервное. Я-то предполагал, что после моего исчезновения с тигром они примутся обсуждать ситуацию или разойдутся по номерам. Но нет, они решили покушать. Со столов исчезла закуска и разнокалиберная выпивка, зато появилась горячая во всех видах. Жареные поросята, седло-барашка, розбив... Птица от перепелок до глухарей и индеек, рыба от порционных форелей до огромных, нарезанных на ломти осетров. Из алкоголя теперь осталось только вино, но в каких-то немыслимых количествах и ассортименте. Молоденькие ведьмочки, выполнявшие роль официанток, таскали блюда с устрицами и розовыми креветками, которых поедали сырыми. — Это я удачно зашла, — негромко сказала Арина. Мы вернулись в то же самое место, откуда ушли, сразу за главным столом. Надя сидела на прежнем месте и о чем-то дружески разговаривала с соседками-ведьмами. «Прошу», — негромко сказал я Арине, — «мне кажется, тебя тут заждались». Арина фыркнула и подошла к столу, протянула руку над плечом Эрнесты и взяла с ее тарелки перепелку. В зале наступила тишина, челюсти, азартно переламывающие пищу, замерли, взгляды остановились на вернувшейся из небытия прабабушки. Только Надя радостно смотрела на меня, и я выдавил улыбку. «Специи много», — сказала Арина в наступившей тишине. Перепелку она глодала, как волк, целиком, с хрустом перемалывая кости. «Зажрались вы тут, сестры?» «Арина?» — Эрнесто вскочила и обняла ведьму. «И тебе привет, старая вредина», — добродушно ответила Арина. «Что? Как прижало вспомнили меня?» — Ну, ты же знаешь, милая, у нас нет процедуры отстранения от власти прабабушек, которые пропали без вести или дезертировали, — Промурлыкал Эрнеста. — Тебе бы туда дезертировать, где я сидела, — ответила Арина с иронией. — Что, не признал росток иной хозяйки? Она протянула руку, и горшок с деревянным фалосом пополз к ней по столу. Арина легонько хлопнула ладонью по ростку, и сухое дерево будто взорвалось, выбросило вверх зеленые побеги, превратилось в зеленый куст, мгновенно покрывшийся белыми цветами. Арина выждала несколько мгновений. Цветы осыпали лепестки, сжались в зависть, и куст покрылся плодами. Странными плодами, похожими на крошечные белые яблочки. Арина небрежно сорвала одно, бросила в рот, прожевала. Эрнеста склонила голову и присела в глубоком старомодном реверансе. Загремели стулья, ведьмы вставали и склонялись перед Ариной. Кто в Книксоне, а кто и опускался на колени? Полно, полно! махнула рукой Арина. Я вернулась, сестры. Не надо оваций. Она забавная, негромко сказал за моей спиной Тигр. Хорошо, что я ее не убил. И нам повезло, что мы тебя не убили, согласился я. Тигр улыбнулся, потом наклонил голову, вслушиваясь во что-то, нахмурился. «Папа!» — воскликнула Надя, вскочила, прижалась ко мне. Арина оттерла руки, о бедра спросила. «Эрнеста, вы обеспечили безопасность Конклава?» «Арина!» — возмущенно воскликнула ведьма. «Тише, тише! Я тебя не виню!» — ответила Арина. Одно из окон, выходящее на склон горы покрытый светящимися ниточками лыжных трасс и ползающими по склонам ратраками, внезапно задребезжало. Сидящие рядом ведьмы повскакивали, отступая, стекло намертво зажатое в рамках то прогибалось внутрь, то выпучивалось наружу, будто полиэтиленовая пленка. «Вам надо уходить», — сказал тигр. «Антон, ты слышишь меня?» Стекло прощально дзинкнуло и разлетелось кинжальными осколками. Часть из них повисла в воздухе, часть была отражена назад, часть просто испарилась на лету. Вряд ли хоть одна из пришедших на конклав ведьм не была увешана защитными амулетами. В разбитое окно пахнуло холодом, а потом снизу одним легким прыжком в ресторан ворвался двоединый. Перемахнув подоконник, мягко приземлился на полу и замер. За недолгие прошедшие часы он изменился, причем принципиально. Я понял, что имела в виду Арина, спрашивая «они вместе». Бывший светлый маг Денис и бывший темный маг Алексей слились воедино. Одежды на них больше не было, голые тела срослись боками, будто у сиамских близнецов. Тазы и плечи вывернулись на бок, шеи вытянулись. Теперь это было искореженное, четвероногае и четверорукое существо. Две ноги остались по бокам, две ноги оказались в центре. И похоже, что они начинали срастаться вместе». Гениталии почти бесследно втянулись, по две пары рук торчали с боков, две, склоненные к центру головы, прижались друг к другу. Безумный гибрид, достойный безумного доктора Моро. Человек-паук, только не обаятельный борец со злом из американских комиксов, а омерзительный монстр. «Обояшка», — негромко сказала Надя. «Уважаемый, это закрытое мероприятие», — громко сказала Арина. «Покиньте помещение». Двуединый рассмеялся на два голоса, раскинул руки, будто собираясь обнять весь зал. Я оценил, сказала голова Алексея. Это мило, продолжила голова Дениса. Задержите его, сказала Арина Эрнесте, разворачиваясь и беря за руки меня и Надю. И то, что находясь среди двух сотен самых сильных ведьм мира в защищенном заклятиями и оберегами месте их сбора, Арина даже не подумала сказать убейте его. Было очень показательно. Мы бросились бежать к дальним дверям, ведущим в служебную часть ресторана, оставляя между собой и двуединым толпу напуганных и разъяренных ведьм. И надо отдать им должное, как бы они ни были напуганы. Но приказ прабабушки выполняли. Я обернулся уже у самых дверей, пропуская вперед Надю и Арину, и увидел настоящее сражение. Пол ресторана трещал и разлетался паркетинами. Из него вырывались колючие гибкие лозы и оплетали двуединого чтобы тут же рассыпаться в прах или сгореть в пепел. Стулья и столы начинали шевелиться и, словно в детском мультике, шагать в сторону паукообразного монстра. На моих глазах разбежавшиеся, у него даже гнулись ножки, стол ударил двуединого углом в живот и тут же разлетелся в щепу. Столовые приборы слетелись друг к другу, сцепились и встали, образовав скелетообразную двухметровую фигуру с пальцами, ножами и пастью, составленной из щипцов для омаров. Этот металлический монстр дрался с двуединым дольше всего, полосуя его ножами и пытаясь впиться в тело, пока не был расплавлен. Двуединый вообще не мудрствовал в выборе заклинаний «огонь и лед, жар и холод». Лишь несколько раз он действовал чистой силой, отбрасывая в стороны ведьм и отражая магические удары. «Антон!» — тигр схватил меня за плечи и впихнул в дверной проем. Лицо его было перекошено злостью, которую я не ожидал увидеть. «Не спи! Они его не остановят!» «Если мы все...» «Не остановите!» «А если ты...» Тигр толкнул меня вперед, и я, смирившись с неизбежным, побежал. Тигр не хотел принимать бой. И Арина не хотела, а она, похоже, знала даже побольше тигра. Это была кухня, и трудились здесь молодые ведьмочки, видимо, крайне гордые своим заданием. В котлах варилась, парилась, плыли вкусные ароматы, пикали таймеры, на столах валялись нарезанные овощи и мясо. «Вас зоин тун? Вас зоин Схватила меня за плечи молодая ведьмочка. Действительно молодая, она еще не скрывала подлинную внешность и любопытная, раз решила выяснить, что происходит, а не скрытая подальше от магической бойни. Флит! крикнул я. Беги! Храбро предложила она, развела руки, между пальцами у нее заструились синие искры. Тоже мне помощница, Флит! Рявкнул я, выискивая взглядом Арину и Надю. Те были уже на другом конце кухни. Тут я заметил сидящего на столе мальчика лет трех. Тот ревел и тер очками глаза. Наверное, по моему лицу было понятно, что я подумал, потому что ведьмочка побелела, схватила мальчика и прижала к себе. Дас есть майнзон! закричала она. Майнзон! Не даст, босс Она не врала, это был ее сын, а не закуска для ведьм. «Дан зотесту фон дуннарн!» «Бринь тих крикнул я и побежал дальше. Тигр прикрывал отступление, перемещаясь среди хаоса и ора с присущей ему грацией. Не знаю, воспользовалась ли ведьмочка моим советом, или долг перед сестрами пересилил страх за сына, и она вступила в бой с двуединым, Я не оглядывался. Из кухни мы выбежали в просторное прохладное помещение. Какая-то подсобка или склад. Арина уже возилась замком на широких металлических дверях. Вначале попыталась открыть, потом сбила ударом руки. Я отметил совсем крошечный экономный выброс силы. Распахнула дверь и выскочила наружу. В ночь и метель. Надя помедлила секунду. Дожидаясь меня, мы выбежали следом. Я захлопнул дверь и припечатал ее абсолютным запором. «Плохо!» — выдохнул за спиной Тигр. «Плохо! Сумрак закрыт!» «Открой! Ты же сам, Сумрак!» — предложил я. «Теперь он, Сумрак!» — отозвался Тигр. «Я не могу! Я не имею права!» Мы стояли на заснеженной дороге у пологого склона, по которому, мигая синими маячками и издавая заунывные звуки, полз вниз ратрак. Мороза я просто не чувствовал. «Нам придется драться!» — сказал я. «Нам придется!» Абсолютный запор нельзя снять. Он развеивается только самостоятельно, со временем. Поэтому двуединый просто разнес дверь в клочья. Металл на миг покрылся синеватой коркой льда и разлетелся на осколки, как стекло. До абсолютного нуля, что ли, он дверь охладил. Во всяком случае, она осталась закрытой. Двуэдиный выбежал за нами. И я понял, что поединок с ведьмами все же дался ему нелегко. Одна из центральных ног была оторвана по колено. и Изобрубка... Толчками струилась черная жидкость. Впрочем, это ему условно бы и не мешало. Даже как здоровенный поварской нож, по самую рукоять засаженный в глаз Дениса и повисший на шее Алексея здоровенный рыжий кот, методично дерущий лицо бывшего темного мага когтями. «Ты рано пришел, двоединый!» — крикнул я. «Это всего лишь третий раз!» Единственный уцелевший глаз Дениса остановился на мне. «Мы засчитаем его за два!» отозвался он. Четыре руки двуединого вытянулись в нашу сторону. Я мысленно активировал щиты, сместился, закрывая собой Надю и Арину. «Папа!» — крикнула Надя, и я почувствовал протянувшийся от нее поток силы. Мельком покосился на дочь. Арины рядом с ней уже не было. Ушла старая ведьма, бросила. «Стой!» Тигр шагнул между мной и двуединым «Ты нарушаешь правила. Время еще не пришло. Пророчество гласило три жертвы на четвертый раз. На пятый день». «Уйди с дороги, щенок», — сказал двуединый. Из его правых рук в тигра ударили кипящие струи огня. Из левых рук — и сине-черный клубящийся дым. «Мне плевать на твои пророчества». Тигр встряхнулся, багровое пламя и синие осколки льда посыпались с него на землю. Асфальт под его ногами закипел и вздыбился буграми. Снег и лед испарялись, поднимаясь клубами тяжелого сизого тумана. «Никто не вправе плевать на пророчество!» Словно бы с радостью воскликнул тигр. Он сделал шаг, выдирая ноги из поплывшего асфальта. «Даже за поднятыми щитами мне стало жарко. И теперь это мое право!» Приближаясь к двуединому, произнес тигр. Двуединый кинулся ему навстречу, и два порождения сумрака сплелись в клубок Они катались по земле, уже не в магической, в обычной драке А может быть, тут было и волшебство В конце концов, когда дерутся между собой два воплотившихся закону природы Две обретшие человеческий облик функции Что в этом есть немагического? Пусть даже бой ведется клыками и когтями Двуединый не изменился, так и дрался в своем паучьи человеческом облике Тигр преображался. Временами я видел мелькающие тигриные лапы, оскаленную звериную пасть. Временами человеческое лицо с не менее яростным оскалом и окровавленные руки. Мне даже казалось, что все это было одновременно. Он был сразу и человеком, и зверем. В какой-то миг из клубка вылетел растопыривший лапы рыжий кот с диким мявом прокатившийся по снегу. И метнулся к дверям ресторана. Я начал пятиться, отступая к Наде. Я ничем не мог помочь тигру. Я даже ударить не мог, не рискуя зацепить нашего единственного защитника. «Открывай портал!» — крикнул я дочери. «Не могу, сумрак кипит!» — в отчаянии повторила она. «Тут все плывет!» То, что в сумраке непорядок, я и сам чувствовал. Даже заглядывать в него не нужно было. Земля под ногами стала подрагивать. На вершинах гор засветились призрачные сиреневые огни. Низкий тяжелый звук повис в воздухе. Сумрак лихорадило. Сумрак сейчас сражался сам с собой. Две его ипостаси сошлись в смертельной схватке. Двоединый — древний губитель цивилизации. И тигр — их древний хранитель. Оба всесильные. Оба безжалостные. Но за тигром было только одно бесспорное право — сделать так, чтобы мы умерли не сегодня. Защитить прозвучавшее пророчество. «Бежим, Надя!» — сказал я. «Бежим!» «Эта борьба на найских мальчиков добром не кончится!» «Папа, мы не убежим!» Дочь взяла меня за руку и вдруг сказала то, что я от нее даже в детстве не слышал. «Папа, мне страшно!» Сверкнула ослепительным огненно-льдистым росчерком, будто в глубине дерущихся тел что-то взорвалось. Клубок распался. В одну сторону отлетел двуединый, в другую — тигр. Но двуединый поднялся, а тигр остался лежать» двуединый смотрел на меня единственным уцелевшим глазом глазом дениса из второй глазницы по прежнему торчал нож лицо алексея превратилось в кровавое месиво он слепо крутил головой во все стороны вы все прохрипел двуединый и в этот миг через дорогу грохоча гусеницами по асфальту перевалил ратрак мигалки и пищалки на нем были выключены совок опущен Ратрак врезался в Двуединого, с хрустом подмял его и закружился на месте, сминая гусеницами человеческую плоть. Двуединый вызывал на два голоса и замолчал. Мы с Надей стояли, онемев. Ратрак замер и заглушил мотор. Из открытой двери кабины вылезла Арина, спрыгнула на снег. «Я думал, ты убежала!» — сказал я. «От судьбы не убежишь, глупый!» — ответила Арина. Я подошел к машине, посмотрел на торчащую из-под гусеницы кисть руки. Словно почувствовав мой взгляд, рука вздрогнула и вцепилась в мерзлую землю. Ротрак дернулся, подскочил на месте. Изуродованный, полураздавленный двуединый начал выползать из-под многотонной машины. — Все тебе не имется, тварь, — сказала Арина. Склонилась на половину выбравшимся двуединым, в ее руке вдруг оказался росток, уже не цветущий куст, а снова деревянный фалос. Только теперь он был без горшка, и оказалось, что росток лишь с одной стороны выглядит столь скобрезно, с другой стороны это был деревянный кинжал. Арина занесла его над головой и резким ударом пронзила тело двуединого. Изуродованный монстр растаял бесследно. Вонзившийся в землю кинжал потемнел, покрываясь корой, и пустил один единственный тонкий побег. — Ты убила его! — сказал я. — Ты его убила! — «Двуединого так просто не убьешь», — с сожалением ответила Арина. «Я его остановила. На время». «И где же он?» «Ушел в сумрак», — сказала Арина. «Зализывать раны». «Папа!» — крикнула Надя. Я бросился к ней, дочь сидела на коленях возле тигра. Тот слабо шевелился, пытаясь присесть. Я склонился над ним, протянул руку, помогая тигру подняться. «Как это выглядит?» — спросил тигр, поворачиваясь ко мне. Выглядело это жутко. У тигра отсутствовала половина головы. От макушки и до уха шел ровный сверкающий срез, покрытый стеклянистой коркой. Ну или заполненный стеклянной массой. Я бы сказал, что ты мертв. «Очень удачно, что я не человек!» Поднявшись, тигр ткнул пальцем в дыру и на миг замер, потом пожал плечами. «А закурить у тебя найдется?» «Не повредит?» Стараясь не смотреть на жуткую рану, спросил я. Порылся в карманах. Перекладывал же сигареты, тиграм и подаренные. «Мне уже ничего не повредит», — спокойно ответил тигр. «Мне осталось жить две минуты». «А, -а потом?» — растерянно спросила Надя. «Потом я уйду в сумрак, девочка», — ответил тигр. «Я нарушил правила». «Ты ничего не нарушил», — сказал я. «Ты защищал пророчество, выполнял свою функцию». — Софистика! — фыркнул Тигр. Взял у меня из рук пачку, достал сигарету, сунул в рот. Та загорелась. — Но она сработала. К сожалению, пока мы дрались, наступила полночь. После этого я не вправе был мешать двуединому вас убить. — Но ты же все равно мешал! — выкрикнула Надя. — Верно! — Тигр кивнул. — Будем считать, что я увлекся. — Мы можем что-то сделать, — спросил я. — Помочь? Ты же не человек... «В том-то и вся суть! Сумрак отрезал меня, отключил от питания, если можно так выразиться!» Тигр выпустил струю дыма, посмотрел в чистое ночное небо. «Вам хорошо. У вас есть звезды. Когда-нибудь человечество перестанет убивать себя руками двуединого и дорастет до звезд». «Я могу дать тебе силу!» — крикнула Надя. «Я же абсолютная! Сколько ее надо силы!» Тигр посмотрел на мою дочь, и мне показалось, что между ними произошел какой-то стремительный безмолвный диалог. Надя опустила глаза. «Не грусти», — сказал Тигр. «Я же говорю, я вообще не человек. Я даже умру не так, как вы. Не грусти. Лучше попробуйте справиться с ним. У вас есть Арина. Кажется, она знает, что надо делать». «Тигр?» — позвал я. Истекали последние секунды его жизни, но я не мог промолчать. «Помни, что ты сказал у саркофага?» «Ты ведь ошибся! Я светлый!» «А я и не называл тебя темным!» — усмехнулся тигр. «Спроси за Вулона! Он объяснит!» Тигр затянулся, бросил сигарету и тщательно затушил ее ногой. Потом еще раз запрокинул голову, глядя в небо и улыбаясь, и осел на землю. Он, конечно, не был человеком, но умер как человек. Во всех смыслах. В отличие от двуединого, его тело осталось лежать на земле. Стеклянистая плоть потемнела и начала кровоточить. Я обнял Надю, прижал к себе, посмотрел на тихонько подошедшую Арину, велел. «Доставай Минойскую сферу». «Куда?» — тихо спросила ведьма. «В офис дневного дозора, к Завулону». Арина замерла со сферой в руках. «Ты уверен?» «Абсолютно. И не вздумай убегать. Стыдно будет до конца жизни. Можно подумать, много и осталось той жизни» буркнула Арина. Ох, как они на нее смотрели! Два наших высших и великих. Гессер Завулон, уроженец Тибета и сын Иудеи, светлый и темный. И скромно сидящая напротив них, неожиданно органично выглядящая в своем деловом костюме за столом заседаний в кабинете Заволона, ведьма Арина, глава ведьмовского конклава. Завулон по-прежнему был в своем удивительном, маниакальном состоянии. На первый взгляд это не проявлялось, но Арине он церемонно поцеловал ручку и произнес почему-то по-французски. «Ком вы это шармон? «Ах, старый проказник!» — кокетливо ответила Арина. Гессер молчал и буравил ведьму взглядом. Та старательно его игнорировала. Ольга, сидящая в углу кабинета. Она курила, выпуская дым в дорогой японский воздухоочиститель пристально следила за Гессером. И Арина, бросив на Ольгу мимолетный взгляд, скромно сказала, «Да перестань ты, Борис, я давно тебя простила». Гессер покраснел, как перед апоплексическим ударом. Но смолчал. Светлана просто сидела в сторонке, обнимая Надю. Она даже ничего не спрашивала. Когда мы появились в кабинете Завулона, только привлекла к себе дочь и обняла. «Может быть, они...» «Все и так знали. Может быть, они все видели, следили за нами. Мне это даже не было интересно. Я обещал Арине, что ей не причинят вреда, не ограничит ее свободу и не принудит к неприятным ей действиям», — сказал я. «Арина обещала рассказать нам все, что ей известно относительно двуединого и шестого дозора».